Глава девятая Мы с Кэсси сидели друг напротив друга, прямо на обочине дороги. Пока еще никто не проехал мимо. И вообще, в этой части Горхем казался мирным и зеленым. Хищные цветы охранники на всякий случай попрятались за листьями и лишь иногда обиженно шипели. «Шевелить задницей мне не привыкать», — хмуро отметила я, глядя прямо в прищуренные зеленые глаза. «Ну так сделай это интенсивнее». «Поубавь гонору, дорогая. Есть что сказать по делу. Говори». Тут я подумала и добавила. «И вряд ли ты обычная кошка, так?» «С другой стороны, чистокровка не смогла бы долго жить на земле». «Верно», — мурлыкнула Кэсси. «Но во мне течет кровь Катши, так что кое в чем я разбираюсь». «Генетическая память и все дела? Ты же в курсе, что это означает?» «Знаешь, в приюте ты выглядела скромнее». «Люди любят милых, ласковых котят. Ты же не стала исключением!» Я кивнула и проговорила. «Так что, есть предположение? Может, все дело в небывальщине? Дверь не открывается в ее чащу?» «Ты открывала дверь в преддверии ада!» Напомнила мне Кэсси. Не думаешь, что это было сложнее? Ладно, крыть нечем. Значит, дело не в самом мире. Тогда в чем? Лейген погиб. Но дверь все равно открылась бы к его телу. Его сожрали? Но в любом случае какие-то останки должны были сохраниться. Есть что-то, что могло сожрать или поглотить Лейгена целиком? И я начала рассуждать вслух. Хотя... Тогда бы дверь нашла того, кто это сделал. Блять, ты права, Кэсси, дверь открывает любой путь, а здесь чувство, точно ее кто-то блокирует». «А твой дар уникален», — подхватила Кэсси. Она прошлась вокруг меня, задевая хвостом лицо. Как всегда, я отбросила его в сторону и сообщила. «Вести себя по-свински не обязательно. Я пытаюсь сосредоточиться». «Слушай, ты ведь получила дар от отца?» Мама была смертной. «Включай логику», — посоветовала Кэсси. «Эй, катши всегда помогали советам. Я этим сейчас и занимаюсь. Но решать за тебя не буду». Я потерла подбородок. Странно, но за годы жизни в Торонто как-то стерлось желание узнать, кто мой отец. Пока жила в Горхиме, то пыталась, да. Но мама ничего не сказала, а остальные помочь не могли. Лишь твердили, что крови ситхи во мне не ощущают. «Хочешь сказать, — произнесла медленно, — что отец может мешать мне? Ну, или кто-то типа него, у кого есть подобный дар и знание, как ему противодействовать». Я развела руками и выругалась на языке ситхи, причем самыми грязными словами. «Кэсси!» Я с подросткового возраста пыталась узнать, кто мой родитель, но все тщетно. Хреново искала. Если бы кошка умела пожимать плечами, она бы это сделала. Кейси дала мне хороший толчок для развития мысли. И правда, если кто-то блокирует дар, значит, он его знает. Пока что я таких не встречала. Но ведь у меня есть отец, и мне в наследство достались некоторые таланты. А на каждый дар есть управа. На каждый. Другое дело, что порой ее знает лишь тот, кто обладает этим даром. Мне надоело сидеть в пыли на обочине, потому встала и отряхнула джинсы. Спасибо привычке везде таскать рюкзак с собой, благо он небольшой, так что не обязательно возвращаться в резиденцию сразу. И точно дожидаясь, пока я встану, ворота снова отворились выпуская потертый зеленый автомобиль со скаленной рожей на боках рожа периодически щурила желтые глаза и что-то бормотала а за рулем сидел лекс которого я меньше всего сейчас желала видеть душу продать не желаете прошептала рожа на машине но тут же точно съежилась простите госпожа простите чего это он лекс тоже выглядел удивленным О чем сразу и сказал. Я туда недавно сущность мелкого демона засунул. Так машина быстрее работает. Видимо, подлизывается и ищет, кто его освободит. Привет, Хэс. Извини. Пошел ты, сообщила ему. Вали, куда собирался? Я к тебе собирался. Халластер велел помогать тебе во всем, пока он не освободится. Пока он не освободится? То есть темный принц каким-то образом понял, что я хочу все-таки обратиться к нему за помощью. И заранее согласился? «Обойдусь без лохматых», намекнула на вторую ипостась Лекса. Но тот лишь усмехнулся и похлопал рукой по сиденью рядом. Как всегда, небритое лицо выглядело привычно суровым, но беззлобным. Я ощущала запах его парфюма и кожи. Оборот не всегда привлекают женщин. У них вырабатываются особые феромоны. «Ты явно собираешься копать. И глубоко. Не помешает личный помощник темного принца. Тебя, скорее всего, в Горхеме не помнят. А вот я — личность яркая. Так как?» «Соглашайся», — подала голос Кэсси. «Мне засранец не нравится. Я чую в нем волка. Но дело говорит». «Он предал меня не так давно» напомнила мрачно. «Не предал», — тут же возразил Лекс. Он сидел, высунув локоть в открытое окно машины, и смотрел только на меня. Хэс. его голос, как всегда, звучал с легкой хрипотцой, «Я знал, что Аластер не причинит тебе вреда. Ему действительно нужна лишь помощь, и ничего более. Особенно сейчас, когда на носу свадьба с первой красоткой Горхейма. «Он что сказал?» «Что-то про свадьбу?» «Аластер собрался жениться?» вырвалось у меня. «Бред!» «Да вот не очень», – пожал плечами Лекс. «Рано или поздно каждый находит себе пару Хестер, а Кристель и Аластер объявили себя ею года три назад». «Кажется, в Горхеме и правда многое изменилось. Чтобы темный принц и надумал жениться? Лично мне он всегда говорил, что не собирается связывать себя никакими оковами. И что ему такое не грозит даже со стороны МЭП? Вряд ли она найдет сыну полукровки чистокровную Ситхи. Но вот кое кому удалось зацепить темного принца. Мне это только на руку. Может, Алластер действительно интересует со мной только как той, кто может отыскать брата. Ты потерял мое доверие, сообщил Алексу. А ведь ты был единственным, кому я доверяла. И до сих пор можешь верить. Ты шутишь? «Не-а», протянула Кэсси, «не шутит. Он реально считает, что ничего ужасного не произошло. По запаху чую». «Заткнись», <заткнись> — рявкнул Лекс. «Просто заткнись». «Сам закройся, драный», — мигом зашипела Кэсси. «Оба умолкли?» «Да, я могу рыкнуть при желании, потому детектив и Катши мигом замолчали и уставились на меня». Розы и вовсе перестали шипеть, решив, что эта добыча слишком сварлива. «Что дал тебе Аластер, продолжила я уже тише. «Визитную карточку? Ордер? Печатку, которую надо лобызать?» «Да, ты угадала. Перстень, который носит лишь приближенное к наместнику, открывает любые двери и развязывает языки». «Покажи», — скомандовала я. «Странно, что Лекс не носил его на пальце. Видимо, не хотел светить до поры до времени. И потому достал перстень из кармана пиджака. Ничего особенного. темное золото, алый небольшой рубин, а по ободку весь языка ситхи. Миг, и я вырвала кольцо у него из пальцев. Думаю, тут сработал фактор неожиданности, а не моя ловкость. все же Лекс оборотень, пусть и искусственно выведенный. Ага, генетически модифицированный блин. Спасибо, я подкинула перстень на ладони. Он мне крайне пригодится, а ты езжай по своим делам. Хэс, не сходи с ума, в горхими. Небезопасно хмыкнула я. Лекс, ты забыл, что я тут выросла? Более того, я тут родилась, и я не совсем человек. Ты не самая сильная, <связывая> нахмурился детектив. Порой сила в умении вовремя среагировать парировала в ответ. А этому. Ситхи учат просто великолепно. Садиться в машину к тому, кто предал? Три раза ха-ха. Аластер послал его приглядывать, пока сам будет чистить перышки перед приходом невестушки. Я заметила, что сжимаю кулаки, отчего перстень на больно врезался в кожу. Так, спокойнее. Чего это нервы так вскипели? Надо радоваться, что кое-кто наконец-то пристроит свой член к основному порту. Хотя, где гарантии? «Хэс!» Я, не оборачиваясь, помахала рукой. кейси же сделала вид, что зарывает задней лапой, после чего с истинно кошачьей грацией присоединилась ко мне. За спиной послышался по-настоящему волчий рык. «Следить будет!» – заметила Катши. «Обязательно!» Я спиной ощущала сердитый взгляд Лекса, но хоть ему ума хватило не пытаться насильно затащить меня в машину. «Не нравится он мне», — промурлыкала Кэсси. Она шла, помахивая хвостом, и периодически скалила зубы на все подряд. «Голод в нем, Хэсси!» Мое имя она проговаривала с шипением. «Такой дикий голод, от которого даже мне не по себе. Не люблю оборотней. В них все время сумасшествие чувствуется». Я молчала. Проблема в том, что именно вот этот звериный блеск в глазах и приманивает женщин, и меня в свое время зацепил. Пешком ковылять пришлось бы долго. Подумав, я решила воспользоваться дверью. Итак, какую часть Горхэма проще всего представить? Ну, конечно, бульвар. Его начало. Каменно-стеклянные стены зданий, булыжники мостовой и статуи. Я чуть прикрыла глаза, в уме ярко представляя угол между двумя домами, чуть покосившуюся вывеску и статую пучеглазой жабы. Ей гладили животик, когда хотели денег. Взамен она откусывала пальцы. «Глянь», — послышался голос Кэсси, — «работает!» Дверь в этот раз выглядела как надо, только вот ни меня, ни Катши это не порадовало. Значит, проблема точно не в Даре, а в том месте, где сейчас Лейген. «Пошли», — я потянула дверь на себя, «пообщаемся с местными».